Агнесса была потрясена, но не столько смертью доктора поддыхла, сколько собственной реакцией. Смотреть на покойника было неприятно. Она испытала настоящее потрясение, но еще больше ее потряс собственный интерес к происходящему. К тому, как люди реагируют, как двигаются, что говорят. Словно бы она стоит в сторонке от самой себя и наблюдает за происходящим вокруг. Кристина же, наоборот, просто рухнула в обморок, как и госпожа Тимпани. Хотя над Кристиной суетилось гораздо больше людей, чем над Примадонной, несмотря на то, что госпожа Тимпани весьма подчеркнуто падала в обморок и даже несколько раз. Надо отдать ей должное, в конце концов она довела таки себя до истерики. Однако никому и в голову не пришло, что Агнеса тоже может переживать по поводу случившегося. Кристину отнесли в кабинет Зальцеллы и уложили на диван. Агнесса принесла миску с водой и полотенце и протирала Кристине лоб. На самом деле все просто. Одним суждено, чтобы их укладывали на удобные диваны, а другим только и остается, что суетиться вокруг с полотенцем. «Через две минуты поднимают занавес», — произнес Зальцела. «Я пойду поговорю с оркестрантами, мне известно, где их искать. Нож в спине, их любимый трактир, он прямо через дорогу». А еще аплодисменты не успели затихнуть, а эти свинги уже сидели там и опрокидывали по первой. — Не смогут, ну, того самого, играть. — Этого они никогда не умели, так что не вижу причин, с чего бы им сегодня вдруг научиться, — пожал плечами Зальцелла. — Но они музыканты, и мертвец может вывести их из равновесия лишь в одном единственном случае, если грохнется им прямо в пиво. И даже в этом случае они будут играть. От прибавки «За мертвые души» еще ни один из оркестрантов не отказывался. Бадья подошел к красиво раскинувшейся на диване Кристине. «Как она?» Слегка заговаривается, но начала была Агнесса. «Чашечку чаю, чаю». «Чашечку чаю кто-нибудь желает?» «Нет, ничего лучше чашечки чая. Нет, вру. О, я вижу, диван занят. Шучу, шучу. Я никого не хотела обидеть. Но, может быть, кто-то и в самом деле не против выпить чашечку чаю?» Агнеса в ужасе оглянулась. «Но лично я бы от Чику сейчас не отказался», — с поддельной бодростью ответил Бадья. «А ты, госпожа?» — нянюшка подмигнула Агнесе. «Нет, большое спасибо. Ты что, теперь здесь работаешь?» — спросила Агнеса. «Нет, просто решила подменить госпожу Плюм, которая решила взять выходной». Нянюшка опять подмигнула. «Я госпожа Як, не обращайте на меня внимания». Последние слова, по-видимому, несколько успокоили Бадью. В конце концов, появляющиеся ниоткуда разносчицы чая представляли сегодня по сравнению со всем остальным минимальную угрозу. «Ну, у вас тут и дела творятся», — продолжала нянюшка. «Прям не опера, а гранный гигноль какой-то». Она подпихнула локтем Бадью. — Ты не обижайся, это по-заграничному. Коровище по всей сцене значится. С готовностью объяснила она. — Неужели? — Да. Граный. Ну, типа большой такой, гигноль. В отдалении послышались звуки музыки. — Это увертюра ко второму акту, — сказал бадья Однако к Кристине по-прежнему плохо, и нам ничего не остается. Он бросил отчаянный взгляд на Агнесу. «Думаю, люди нас поймут». Грудь Агнессы начала вздыматься от гордости. «Да, господин Бадья?» «Наверное, мы сможем подыскать тебе что-нибудь большое и белое». Кристина по-прежнему, не открывая глаз, поднесла запястье к албу и застонала. «Что случилось?» Бадья мгновенно очутился рядом с ней. «Ты хорошо себя чувствуешь? Наверное, ты перенесла сильное потрясение». «Сможешь ли ты продолжать исключительно ради искусства, а также ради того, чтобы зрители не потребовали вернуть деньги?» Кристина ответила мужественной улыбкой. «Неоправданно мужественной» — решила про себя Агнесса. О, я не могу разочаровать свою публику», — наконец проговорила она. «И это чертовски здорово», — облегченно всплеснул руками Бадья. — Тогда я, пожалуй, поспешу туда. Пердита тебе поможет. Не правда ли, Пердита? — Да, разумеется. — И во время дуэта ты будешь стоять в хоре, — добавил Бадья. — В хоре поблизости. Агнесса вздохнула. — Да, я знаю, знаю. Пошли, Кристина. — О, милая, милая Пердита, — прошептала Кристина. Нянюшка проводила их взглядом. Затем сказала... «Ну, если ты чай допил, давай я заберу чашку». «О, да, да, было очень мило», — ответил Бадья. «Э, э там в ложах у меня произошел небольшой несчастный случай», — добавила нянюшка. «Бадья схватился за сердце. Сколько погибших?» «О, ни одного, никто не погиб, просто немного намокли. Я шампанское пролила». Бадья облегченно рухнул обратно в кресло. «По-моему, тут беспокоиться не следует». когда я сказала «пролила», то есть я имела в виду, что все время проливала. Лью и лью, сама не знаю, что на меня нашло. Но бадья лишь снова отмахнулся. Ковер хорошо очищается. А на потолках пятен не остается? Госпожа... Э... Яг. Пожалуйста, госпожа Яг. Некоторое время мне нужно побыть одному. Нянюшка кивнула, собрала чашки и вышла из кабинета. Если ни у кого не вызывает вопросов появление старушки с чайным подносом, люди уж точно не будут возражать против старушки, усердно моющей посуду. Если моешь посуду, тебя везде примут. Сказать по чести, мытье посуды относилось к разряду вещей, которые случались с кем-то другим, но никак не с нянюшкой Яг. Однако в данном случае она сочла, что неплохо бы действовать в ключе исполняемого характера. Она нашла ольков с краном и раковиной, засучила рукава и принялась за работу. Кто-то похлопал ее по плечу. «Знаете, госпожа, вот этого лучше не делать», — произнес чей-то голос. «Очень плохая примета». Оглянувшись, нянюшка увидела одного из юных работников сцены. «Что, неужели мытье посуды приносит семь лет невезения?» — уточнила она. «Вы свистели». «Ничто. Я всегда насвистываю, когда думаю...» — Я к тому, что на сцене свистеть нельзя. — Дурная примета? — Наверное, так. Мы обычно пересвистываемся, когда меняем декорации, подаем друг другу сигналы. Если мешок с песком приземлится прямо на вашу голову, вам и в самом деле может слегка не повести. Нянюшка оторвалась от посуды и посмотрела вверх. Юноша проследил за ее взглядом. Там, где они стояли, потолок был не дальше, чем в двух футах от их голов. «Им все равно лучше бы не свистеть», — промямлил юноша. «Техника безопасности, знаете ли». «Я запомню», — ответила нянюшка. «Не свистеть. Любопытно. Век живи, век учись, а?»